Может быть, читатель это поймет. А теперь к делу. И факт за фактом. Началось с того, что еще два дня до моего выхода Лиза воротилась в вечеру, вся в тревоге. Она была страшно оскорблена, и действительно с нею случилось нечто нестерпимое. Я упомянул уже о ее сношениях с Васиным.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 Лед был разбит. Обе, разумеется, наплакались по их обыкновению, обнявшись, Илиза, по-видимому, успокоилась, хотя была очень мрачна. Вечеру Макара Иванча она просидела, не говоря ни слова, но и не покидая комнаты. Она очень слушала, что он говорил. С того разу с скамейкой она стала к нему чрезвычайно и как-то робко почтительно —